Канон Нового года. Часть первая. Тридцать п е р в о декабря, тысяча девятьсот девяносто девятого, пятница. Генри тридцать шесть, Клэр двадцать восемь. Одиннадцать пятьдесят пять вечера. Генри. Мы с Клэр стоим на крыше у Эйкер Парк в толпе других м о р о з о с т о й ч и х душ, ожидая так называемого Нового тысячелетия. Ночь ясная и не очень холодная. Изо рта идет пар, уши и нос немного замерзли. Клэр закутана в свой большой черный шарф, лицо кажется поразительно белым в свете луны и фонарей. м а н с а р д а на крыше принадлежит парочке художников, друзей Клэр. Гомес с к л а р и с о й неподалеку медленно танцуют в куртках и варежках под музыку, с л ы ш н ы е только им. Все вокруг нетрезво подшучивают о консервах, которыми запаслись, о героических мерах, которые предприняли, чтобы уберечь свои компьютеры от расплавления в наступающий роковой момент. Я ухмыляюсь про себя, зная, что вся эта ч у ш ь о п р о б л е м е двухтысячного года забудется к тому времени, когда новогодние елки окажутся в канавах на Стритс и с е н Все ждем полночи, когда начнется фейерверк. Мы с Клэр наклонились над метровой высоты фронтоном здания, изучаем Чикаго, глядя на восток в сторону озера Мичиган. Привет, все! м кричит Клэр, машет рукой варежки озеру, Саут-Хейвена, Мичигану. Забавно. Говорит она мне: там уже новый год. Уверена, они все спят? Мы на высоте шестого этажа, и я удивлен, как много отсюда видно. Наш дом на Алинкольн-сквер недалеко к северо-западу отсюда. Этот район тихий и темный. Центр города на ю г о в о с т о к с и яет огнями. Некоторые большие здания украшены к Рождеству, щеголяют зелеными и красными о г о н ь к а м и в окнах. Сиерс и х э н к о к смотрят друг на друга как огромные роботы. Над головами небоскребов пониже. Я почти вижу дом на Норт-Дирбон, где жил, когда встретил Клэр, но его заслоняет более высокое здание, ж у т к у родливое, которое несколько лет назад появилось по соседству. В Чикаго такая превосходная архитектура, что чувствуется необходимость что-то сносить время от времени и в о з д в и г а т ь кошмарные здания, чтобы народ мог оценить прелесть старины. м а ш и н мало, никто не хочет быть в полночь на дороге. Я слышу, как тут и там рвутся хлопушки, иногда перемежаясь пистолетными выстрелами. Эти уроды забыли, что пистолеты не только громко хлопают. Я замерзаю, говорит Клэр. Смотрят на часы. Еще две минуты. в з р ы в ы в и с е л и не п о д а л е к у указывают, что у кого-то часы спешат. Я думаю о Чикаго в следующем веке. Больше людей, намного больше. Странный транспорт, но меньше ухабов на дорогах. Появятся жуткие здания, похожие на взорвавшуюся банку колы. г р а н д п а р к е в о с т о с е т постепенно выберется из бедности. А саутсайд будет продолжать разрушаться. Наконец они снесут Риглифилд и построят там жуткий мегастадион. Но пока что он возвышается над Нордистом весь в огнях. Гомес начинает отсчёт: десять, девять, восемь и все подхватывают: семь, шесть, пять, четыре, три, два, один с Новым годом. Лопают пробки шампанского, зажигаются фейерверки и улетают в небо. Мы, с к л э р бросаемся друг другу в объятия. Время замирает, и я надеюсь на лучшее.